Глава двенадцатая Келл просыпается поздно, в окно спальни вовсю струится солнечный свет. Голова немного чувствительная и словно набита липучим ковровым ворсом, но в остальном Келлу на диво хорошо. Суется под холодную воду, от этого голова проясняется, после чего он жарит себе яичницу с сосисками и Закидывается парочкой обезболивающих и щедрым объёмом кофе. Затем бросает в багажник мешок с грязной одеждой и отправляется в город. День обманчиво яркий, с резким холодом в тенях и лёгким ветром, что играючи подбирается поближе и щечёт до утра. Под жерунь успешно котясь, ритмично подскакивает на ухабах, следом скользит по бурым горам тень тучки. Кело ясно, что прошлой ночью его предостерегли. Предостережение, впрочем, сделали так тонко, умышленно ли нет ли, что Кел не до конца понимает, от чего именно его предостерегали. Понятия не имеет, вычислила ли Ордна Келти, что он разбирается с исчезновением Брендона Редди и хочет, чтобы Кел в этом говне не копался. Или же он просто слишком деятелен для приезжего, суёт во всё нос, и пришла пора втолковать ему местные обычаи. Интересно и то, где и как это предостережение сделали. Март мог выдать ему парочку кратких рекомендаций прямо у ворот в любой день, но отложил это до вечеринки с Патином. То ли хотел, чтобы Кил принял этот намёк сразу от целой компании, чтобы уж дошло наверняка. То ли желал всё обставить так, чтобы все остальные знали, Кел предупредили. И Кел от чего-то убеждён, что тут скорее второе, и что оно ради его же блага. Кел не вполне понимает, в каких обстоятельствах может пригодиться такая защита. В начале расследования Кел привык действовать ощупью, а значит, не сразу осознаёт, что тут всё совсем иначе. Он понятие не имеет не только о том, что окружающие знают и в чём убеждены, но и что об этом могут думать, чего хотят, почему они этого хотят или как способны поступить, чтобы добиться желаемого. Десятилетия знакомства друг с другом, придававшие началу вчерашнего вечера уют, сгущаются в непроницаемую чащу. Любое действие и любые мотивы скрываются в ней, едва ли постижимые для человека пришлого. Келл понимает, что это по меньшей мере отчасти делается сознательно и умело. Мужикам нравится, если Келл двигается вслепую. Ничего личного, с их стороны это простейшая и естественная предосторожность. Келл отдает себе отчет, что производит впечатление покладистого, сговорчивого парня, который это предостережение учтет. Такой образ неоднократно играл Келу на руку. Он бы с большой радостью использовал его и здесь. Пусть деревня расслабится, веря в то, что он вернулся к своим делам и красит себе дом. Беда в том, что у него нет такого выхода. Будь он на службе, он бы держался подобающе далеко от приятелей Брендона и занялся на некоторое время всяким закулисным. Подтянул бы технарей чтобы влезли к Брэндону в телефон, отследили его перемещение, прошерстили его переписку, проверили по банку, использовалась ли карточка Брэндона, прогнали бы всех Брэндоновых приятелей через систему, потолковали с отделом дури насчет дублинских купцов. Келл обсудил бы варианты со своим напарником Олири, мелким пузатым циником, с виду обманчиво-ленивым и с острым чутьем на несуразное – И впряг бы того же Олири побегать вместо себя. А тут никакой тяжёлой артиллерии, никаких союзников, никакого закулисья, где можно укрыться. У Кела пустые руки. Он один и у всех на виду. Исходный план на сегодня был выловить Дони Маграта, но план этот изменился. Распрашивать Дони Наверняка окажется изнурительно, а голова у Кела к такому не готова. Но важнее другое. Кел недостаточно хорошо врубается, что вообще происходит. Даже если местные предостерегают его насчёт Брэндана, им известно лишь одно. Кел пытается выяснить, куда сбежал пацан, чтобы успокоить его встревоженную мамашу, или из чистого любопытства. Но Кел знает, что пригляд за ним будет. Если поталкует с Дони или с кем угодно ещё, кто связан с дублинскими пацанами-торговцами, местные поймут, что у Кела на уме. Делать этот шаг, пока не подготовится хорошенько, Кел не склонен. Однако есть у него один пункт в списке. И что за карты у Кела на руках по этому пункту не вычеслить. Но для его исполнения требуется выходной день. В городе он сдаёт вещи в прачечную, а сам отправляется в сувенирную лавку. Каролайн Хоран по-прежнему дружит с Бренданом в Фейсбуке, из чего Кэл делает вывод, что расстались они не совсем уж паршиво. Фотоснимок на её страничке, она сама и две другие девушки на пляже Обдуваемые ветром, в обнимку смеются. У Каролайн буйные каштановые кудри и круглое веснушчатое лицо с очаровательной улыбкой. В профиле у неё также значится: учится в Атландском технологическом институте. А тогда, если она и работает ещё в сувенирной лавке, скорее всего, берёт себе смены в выходные. И действительно, Толкнув под звон колокольчика дверь лавки, он видит её. Девушка приводит в порядок стойку с именными табличками, украшенными лепреконами. Каролайн ниже ростом, чем Кел предполагал, у неё ладная, округлая фигура. Кудри стянуты в хвост, макияжа немного, столько, чтобы выглядеть ухоженной, но вместе с тем добродетельной. Добрый день, приветствует её Кел. Озираясь по сторонам, слегка ошарашенный изобилием. Магазинчик мал и битком набит зелёными предметами, предметами из шерсти и предметами из мрамора. Почти все украшены либо клевером, либо кельтскими завитушками. Фоном чьё-то мужской голос распевает слащавую балладу, которая даже на слух Кела не имеет ничего общего с музыкой в Шони Оги. Здравствуйте. отзывается Карлайн, оборачиваясь и улыбаясь. Чем могу помочь? Да я вот собираюсь купить подарок своей племяннице в Чикаго, отвечает Кел. Ей скоро 6. Может, посоветуете что-нибудь? Запросто, любезно отвечает Карлайн, направляется к прилавку, попутно снимая то сё с полок и стоек: зелёную куклу-феечку из тюля, футболку с клевером, Серебряное колье в зелёной коробочке, косматую чернолицую игрушечную овцу. Если ей нравятся феечки, от этой она будет в восторге. Или она более боевая? Тогда, может, Майку и бейсболку? Кел опирается на прилавок, людя почтительное расстояние, поддакивает и попутно оглядывает Каролайн. Выговор свой она ради колледжа не глушит, как Юджен. Он почти такой же сильный, как у Трея. Келл это одобряет. Сам без малого тридцать лет прожил в Чикаго, а по-прежнему разговаривает, как пацан из Северной Каролины. Ее отзывчивость и точность движений ему тоже нравятся. Брэндон выбирал уверенных и знающих. И если этой барышне Брэндон был желанен, значит, он тоже не балбес. Или вот колье с кладдахским кулоном — Вы точно не ошибётесь. Это традиционный ирландский знак любви, дружбы и верности. Вот это хорошенькое. Говорит Кел, беря овцу. Алиса обожала мелких мягких зверушек. У неё в комнате они были на всех поверхностях, дружными компаниями, обустроенными заботливо, чтобы смотрелось так, будто они разговаривают или во что-то играют. Кел выбирал парочку таких игрушек, и разговаривал имя, а Алиса хихикала до одыри. Водился там и енот. Он то и дело подкрадывался к остальным, щекотал их и отскакивал. Эти местные дальше некуда, поясняет Карлайн. И хваляет одна дама в Карикморе из шерсти совет с её брата. Кел поглядывает на неё с ведя брови. Но у меня такое ощущение, Что вы где-то рядом со мной, говорит он. Не вас ли видел у Норин? Вы ей помогали разок в магазине Wardnacle? Карлайн улыбается. Наверное, меня. Ага. Норин трудно отказать. Не то слово, соглашается Кел, улыбаясь и протягивая руку. Кел Хупер. Тот американец, кто купил участок у Шеев. Его имя никакого отклика у Каролайн не вызывает, что бы это ни значило. Рукопожатие у неё старше её самой, профессиональное. Каролайн Хоран. "Лады", говорит Кел. "Поглядим, научила ли меня Нурин хоть чему-то. Если вы, Каролайн, значит, это вы сломали запястье, когда свалились у Нурин с лестницы, пытаясь дотянуться до посыпки для торта?" Правильно? Каролайн хохочет. Ха -ха, господи, да мне 6 лет было. Вечно припоминать будут. И обсыпку я в итоге так и не добыла. Не беспокойтесь, улыбясь в ответ, говорит Кел. Это худшее, что мне доложили. Ещё я знаю, что вы встречались с Бренденом Рэдди, парнем, которого не удаётся привлечь чтоб переложил мне электрику, потому что он куда-то смылся. И что вы учитесь в колледже? Что изучаете? При упоминании Брендона Карлайн смаргивает. Гостеничное дело, отвечает она довольно непринуждённо, отворачиваясь, чтобы достать с полки ещё овец. С такой профессией куда хочешь можно ехать, верно? Собираетесь путешествовать? Каролайн улыбается через плечо. Господи, ну да. Чем больше, тем лучше. А в таком деле за тебя ещё и платят. Кел считает, что это большая ошибка Брендона, или в любом случае одна из них отчудить, что уж он там отчудил, чтоб Каролайн его бросила. В этой девушке есть искра женщины, которая далеко пойдёт. С ней их пара могла показаться в таких местах, о каких Брендон мог только мечтать, а то и не мечтать даже. Итак, говорит она, выстроив на прилавке полдюжины овец разных оттенков. Выбирайте? Мне вот у этой выражение лица нравится. По-моему, вид у неё вроде как с приветом, говорит Кел, присматриваясь к вытороченным глазкам с белой каймой. будто выжидает подходящего момента, чтоб напасть. Каролайн смеётся. Она просто с характером. Если у племянницы приключатся страшные сны, сестра заявится сюда и меня прибьёт. Может, тогда вот эту. Каролайн берёт экземпляр кремового окраса с чёрной головой. Посмотрите на её мордочку, такая мухи не обидит. Это боится вон той чокнутой Смотрите, Кел прячет робкую овцу за остальными и ставит ту, которая с приветом так, чтобы таращилась на них. Трещётся от холки до копыт. Каролайн смеётся. Значит, вы просто обязаны её отсюда забрать, приютить её в новом безопасном доме, и всё у неё будет шик. Лады, соглашается Кел. Так и сделаю. Пусть будет моё доброе дело на сегодня. Племянницы, скажите, что это спасённая овца, советует Каролайн, принимается расставлять оставшихся на полке. Знаете, говорит Кел, крутя в руках зелёную бейсболку. Не хочется мне влезать, но я тут давечи беседовал с мамой Брендона Редди, и она о нём не на шутку тревожится. Если он как-то выходил с вами на связь, Может, вы потратите минутку и скажете маме, что с ним всё хорошо? Каролайн взглядывает на него на всего на секунду. Он не выходил. Мне можете ничего не рассказывать. Главное, скажите его маме. Я понимаю, но он не выходил. Даже если просто заикнулся о том, куда направляется. Ей нелегко. Что угодно было бы на пользу. Каролайн качает головой. Он мне про это ничего не говорил, произносит она. Да и причины у него не было. Мы не очень-то общались после того, как разошлись. Обида в её голосе всё ещё слышна. Чтобы не пошло наперекосяк в этой паре, Брендон девушке очень нравился. Тяжело ему было расставаться, спрашивает Кел. Вроде. Угу. Вы тоже о нем беспокоились?» Карлайн возвращается к прилавку, гладит овцу по носу. «Я б хотела знать», — отвечает она. «Есть догадки». Карлайн снимает завиток серого пуха с овечьей спины. «С Брэндоном дело такое», — говорит она. «У него много чего на уме, и его заносят». забывает других людей учитывать. Как так? Ну, отвечает Каролайн. Типа нам обоим нравится этот музыкант Хозиер так, и он играл в Дублине в прошлом году в декабре. Брендон брался за любую работу, какая подвернётся, чтобы скопить денег на билеты, автобус и ночлег. Мне в подарок на Рождество. И получилось бы изумительно, если бы эти билеты он не взял на вечер перед моим последним экзаменом. Ух тыж, поморщившись, отзывается Кел. Ага. Типа не специально. Он просто забыл у меня спросить. А когда я сказала, что поехать не смогу, он всерьёз оболдел и разозлился. Типа от тебя ничего, кроме твоего колледжа не волнует, считаешь, ради меня незачем напрягаться, потому что я ничего не добьюсь. Я вообще так не думала, но «Ну да. Но это не втолкуешь парню, если он уязвим», — договаривает Келл. «Ну да. Из-за этого мы и расстались, по сути». Келл обдумывает. «Вы, значит, считаете, что он погнался куда-то за великой затеей и забыл, что мама волнуется?» Карлайн бросает на него взгляд, затем вновь отводит его. «Ну да. Может, говорит Кел уточняет. Или? Карлаин спрашивает. Вам её завернуть подарочно? Было бы здорово. С упаковкой у меня руки крюки. Запросто, говорит Карлаин, ловко выдёргивая из-под прилавка тонкую зелёную бумагу. Ясное дело, если девочки шесть, упаковка ей без разницы. А вот вашей сестре, возможно, нет. «Давайте все чин-чином!» Келл пытается раскрутить бейсболку на одном пальце, слушает, как певец ноет про тоску по дому и разглядывает Каролайн, пока та раскладывает несколько листов зеленой бумаги разных оттенков. С Юджином он изображал балбеса, поскольку Юджину хотелось бы, чтобы люди вокруг были такими. Каролайн, очевидно, желает... чтобы люди вокруг были смыślёными и доводили начатое до конца. Мисс Каролайн произносит он: Я собираюсь задать вам пару вопросов, поскольку с вами, кажется, вероятность получить внятные ответы выше всего. Каролайн прекращает упаковывать, поднимает голову, смотрит на Кела. О чём? О Брендоне Редди. Зачем? Они с Келом смотрят друг на дружку. Кел понимает. Очень повезло, что этот вопрос ему до сих пор ни разу не задали. Можно решить, что я просто везде сую нос, отвечает он. Или неугомонный, или и то, и другое. Одно могу обещать. Никакого вреда Брендону я не причиню. Просто выясняю, куда он делся, вот и всё. Каролайн кивает, будто верит ему. говорит. Мне вам сказать нечего. Вы хотите знать, куда он уехал? Собирайтесь поспрашивать сами. Каролайн качает головой. Резкость этого движения даёт Килу понять, что девушка боится. Значит, я ваша последняя надежда. И если выясните, вы мне сообщите. Обещать не могу, говорит Кил. Минуту назад, вероятно, пообещал бы, но это движение его насторожило. Каролайн не кажется человеком, которого легко напугать. Но если я его найду, я ему скажу, чтобы позвонил вам. Всяко лучше, чем ничего. Мик спустя она говорит без всякого выражения: "Ладно, валяйте". Как у Брендона было с головой? В смысле, депрессии? Вряд ли, отвечает Карлаин, отвечает довольно быстро, из чего Кел делает вывод, что она это уже обдумывала. Счастлив он не был, но тут другое. Его это не тянуло ко дну, понимаете? Скорее доставало, раздражало. Он вообще-то оптимист, всегда прикидывает, что как-то сложится в конце концов. Прошу извинения за жёсткую формулировку, говорит Кел. Но как по-вашему? Есть ли вероятность, что он лишил себя жизни? По-моему, никакой, отвечает Каролайн. Этот ответ тоже молниеносен. Я понимаю, нельзя сказать, что кто-то не суицидальный тип и что людям бывает гораздо хуже, чем они показывают, но Брендон думает так: точно найду выход, всё будет шик так или иначе. Такое вряд ли совместимо с самоубийством. «Я б тоже решил, что нет», — говорит Келл. Он склонен соглашаться с Каролайн, хотя разделяет и ее осторожность. Никогда не казалось, что он оторван от действительности. Говорит что-то лишенное смысла. В смысле шизофрении или биполярного расстройства? Или чего угодно в этом духе? Каролайн задумывается ненадолго, руки на оберточной бумаге неподвижны, Затем качает головой. Нет, говорит решительно. Он иногда нереальное предлагает, бывает такое. Вот как с билетами и моим экзаменом. Всё будет шик, получишь заранее просто, а утром уедем ранним автобусом. Но это не то же самое, что оторваться от действительности. Это верно, говорит Кел, думает, предлагает. Каролайн, как и Фергал с Юджином, считает, что Брендон жив. Кел не слишком на это полагается. Для них мысль о том, что их равестник может быть мёртв, невозможна. Кел надеется, что так оно и будет ещё сколько-то. Из-за этой своей склонности к нереальному он врагов себе не нажил. Глаза у Каролайн распахиваются, но всего на миг. а голос остается ровным. Но не так уж, как вы об этом говорите. Людей он иногда раздражает, но... Само собой, мы же все знаем друг друга целую жизнь. Всем известно, какой он. Никто никогда особо не заморачивался. «Да, понятно, как это бывает», — говорит Келл. «Он надежный. Скажем, если говорит вам, что собирается что-то для вас сделать... или достать что-то. Вы бы рассчитывали, что сделает, или решили, что выбросит из головы. Сдержит слово, — тут же говорит Каролайн. Для него это вроде как вопрос гордости. Отец у него был ужасный человек в этом смысле. Пообещать и забыть. Брэндон такого на дух не выносил. Не хотел быть как тот. «Вот вам, пожалуйста». Люди, готовые простить человеку некоторую оторванность, лишь бы надёжный был. Кел кладёт бейсболку на прилавок, оглаживает, возвращая ей форму. Надо полагать, это значит, что не подорвался бы и не улезнул узнай, что вы беременны. Делает ставку на то, что Карлайн хватит здравомыслия на такое не разобидится. Так и выходит. Она отвечает буднично: "Ни за что". Он бы сделал всё, чтобы стать идеальным папочкой. Но причин так думать у него все равно не возникало. Страха никакого у меня не было. Ничего. Вы сказали, у Брэндона было туго с деньгами, и его беспокоило, что он ничего не добьется. Водились ли у него планы как-то попробовать изменить это? Карлайн выдыхает, ехидно улыбаясь. Да наверняка были. Ага. Он сказал, когда мы расставались, типа сказал... Ещё докажет мне, что далеко пойдёт. Не заикался как? Она качает головой. Может, влезая куда не надо? Типа чего? Тон у Карлайн делается острее. Ну, типа чего-то противозаконного, миролюбиво поясняет Кел. Воровство, может, или переброска наркотиками. Он никогда ничем таким не занимался. Когда мы встречались с ним, точно нет. Как он раздобыл денег на те билеты на концерт? Дядя одного нашего друга вывозит старую мебель. Брендан устроился на несколько дней к нему, но ну и натаскивал ещё. В ответ на непонимающий взгляд Кела. Ребят из нашей школы подтягивал по химии и электротехнике. Он в этих предметах лучше всего разбирается. Такой вот На службе Кел всё это проверил бы, а сейчас ему остаётся полагаться на чутьё, и оно подсказывает, что Каролайн хочет содумать о Брендоне хорошее, но вместе с тем она не дура. Находчива, говорит Кел. Однако на этом не обогатишься. Нет, но вы понимаете, что я имею в виду. Ничего левого он не делал. Вы при этом не говорите, что и никогда не стал бы обращает её внимание Кел. Каролайн вновь принимается возиться с упаковкой, обёртывает овцу ловкими быстрыми пальцами, Кел ждёт. Ходили слухи, наконец произносит Каролайн. После того, как Брендан уехал. Руки торопятся, голос напрягается, говорить об этом ей не нравится. Люди болтали, будто он меня изнасиловал, и сбежал, потому что я собиралась насчет этого в гарду. И это неправда. Неправда. Брэндон пальцем меня не трогал против моей воли. Этот слух я быстренько пресекла, как узнала о нем, но возникла прорва других, с которыми я уже ничего поделать не могла. Что он сбежал, потому что избил свою мать, или что его застукали за тем, как он подглядывает к женщинам в окна. Наверное, худшие мне даже и не пересказывали. Резким движением отрывает кусок клейкой ленты от бобины. Вот как Брэндону было в Орднакелте всю его жизнь. Раз он из такой семьи, люди всегда думали о нем худшее, есть на то причина или нет. Даже мои родители, а они не такие, даже они были в ужасе, когда я начала с ним встречаться. Правда сказали, что голова на плечах у меня имеется, а значит, если я в нём что-то нахожу, оно там, наверное, есть. Но им не нравилось. Даже когда видели, как хорошо он со мной обходится, всё равно возражали. Поглядывает на Кела, мотает головой, и в этом жесте виден гнев. Я просто хочу сказать: не верьте всему, что люди несут вам о Брендане. В основном это фуфло сплошное. Тогда вы мне скажите, говорит Кел. Пошёл бы он на что-то криминальное или нет? Я вам объясню, кто такой Брендон, отвечает Карлайн. Руки её замерли, игрушечная овца напрочь забыта. У него арава мелких братьев и сестёр, так? Обычно, когда люди с кем-то встречаются, на остальных внимания не обращают. А вот Брендон другой. Даже когда мы только-только начали, когда с ума сходили друг подружки, он такой: "Сегодня не могу встретиться, трэй в футбол играет". Или Мэв поссорилась с любимой подружкой, надо побыть дома, подбодрить её. Родители у них вообще не такие. С детьми возился Брендон. Не в смысле, что ему это геморрой был, ему типа нравилось. Вроде хороший человек, говорит Кел. Но хорошие люди нарушают закон иногда. Вы не ответили мне, нарушил бы Брендон или нет. Карлаин вновь берётся за обёрточную бумагу, помолчав говорит: Надеюсь, нет. Лицо у неё устало грустнеет. Кел ждёт. Она вроде начинает фразу, но осекается, произносит другое. Я просто хочу знать, что с ним все нормально. Келл произносит бережно. Я не слыхал, что плохо. Ну да. Каролайн быстро переводит дух. На Келла больше не смотрит. Ага, я б сказала, что у него все шик. Знаете что, говорит Келл, попрошу мисс Редди, если от Брэндона будут вести, чтобы она вам сообщила. Спасибо. Учтиво отзывается Карлаин, отматывая от катушки зелёную ленточку. Разговор окончен. Было бы здорово. Овцо она обвязывает нарядно, зелёные завитки и кудри ленточек. Кел, благодаря её за помощь, оставляет секунду на тот случай, если она решит сказать ещё что-то, но Карлаин одаряет его лучезарной и безличной улыбкой. и просит передать его племяннице поздравления с днем рождения. На свежем воздухе, вдали от захламленной тесноты и слащавых баллад, кажется просторно и свободно, покойно. На главной площади семьи при полном параде и старушки в платках выходят из церкви, высится ее шпиль, ветер гонит по синему небу ошметки облаков. Келл надеялся, что Брэндон, может, выложил Каролайн свои грандиозные планы по добыче денег. У пацанов рот не закрывается, когда они пытаются произвести впечатление на девушек. Каролайн не из тех, кого можно впечатлить противозаконными затеями, но Брэндон слишком юн, слишком поспешен и слишком отчаян, а потому, наверное, этого не замечал. Но Келл доверяет Каролайн. Чтоб там ни назревало, Брэндон держал это при себе. Однако ж не с пустыми руками Келл вышел из лавки. Самоубийство, вычеркиваем, ну или будем так считать. Не потому, что Каролайн уверена, будто Брэндон не из таких, а потому, что Каролайн... Келл видит в ней пока мест лучшего свидетеля из всех, с кем успел потолковать... утверждает, что Брендону очень важно держать слово. Брендон сказал, что к дню рождения раздабудет трой велосипед, а Фергал увернёт 100 дубов. Деньги, которые ему были бы ни к чему, если бы он собирался влезть на горку и там повеситься. Если Брендон намеревался куда-то уехать, намеревался он и вернуться. И Каролайн полагает, что ничего плохого с головой у Брендона не происходило. Кел это мурат. Если Брендона спугнули, если он сбежал, если прячется в горах, получается, у него имелись причины, существовавшие вне ума. А значит, попутно он должен оставить осязаемый след. Может, у Каролайн есть догадки, чем Брендон занимался, и она не хочет это обсуждать. Во всяком случае, не с пришлым и не с бывшим легавым. Вместе с тем, Келл, возможно, не единственный, кого предостерегли. Больших надежд на то, что полицейский участок окажется открыт в воскресенье, Келл не питает. Но гарда о Малли за своим столом читает газету и ест здоровенный кусок шоколадного торта, зажав его в руке. Ох, батюшки, офицер Хуппер, говорит он, сияя и пытаясь сообразить вставать ли. Руку подать не могу, видите, показывает липкие пальцы. Моему пацанёнку сегодня 8, и уж такой торт моя хозяйка забабахала. Мы до девятилетия его дай дать будем. Не беда, улыбаясь, говорит Кел. Отличный торт, судя по виду. Ой, роскошный! Она у меня Все кондитерские телепрограммы смотрят. Зная я, что вы зайдете, принес бы и вам кусок. — На будущий год заскочу, — заверяет его Келл. Зашел сообщить, что ружье-то я получил. Спасибо вам большущая за помощь. — Никаких хлопот вообще, — говорит о Малли, расслабляясь в кресле и облизывая глазурь с большого пальца. — Уже опробовали? Стрелял по жестянкам пока. Глазомер восстанавливаю. Хорошее ружье. У меня на земле кролики водятся. Собираюсь настрелять себе чуток. «Коварные они, мелюзга», — сообщает о Малли с меланхолической многозначительностью. «Удачи вам». «Ну», — говорит Келл, — «на выбор еще есть целое дерево грачей. Они у меня на лужайке хулиганят. Может, подскажете, как они в пищу?» Вид у о Малли изумленный. Но горда из вежливости осмысляет вопрос. Сам я грачей не ел ни разу, отвечает. Но отец говорил, что его мать готовила грачиное рагу, когда больше есть нечего было. Он тогда сам был мальчонкой. С картошки типа и с чуточкой лука. Думаю, в интернете рецепт найдётся уж всяко. Там же вообще всё есть. Стоит попробовать, говорит Кел. не собирается он стрелять по своим грочам. У него подозрение, что выжившие станут ему заклятыми врагами. Вряд ли оно вкусно, замечает О'Малли, ещё раз подумав. Жуть какой резкий вкус, наверное. Сберегу вам пайку, ухмыляясь, обещает Кел. Ой, нет, всё шик, говорит О'Малли, немного напрягшись. уж всякое я буду всё ещё с тортом с этим занят. Келл смеется, хлопает по стойке ладонью и уже направляется к двери, как вдруг его осеняет. «А, чуть не забыл. Кто-то мне тут говорил, что пару служивых из гарды вызывали в этом году в марте в Орднакелти. Не вас ли?» Омаль ли задумывается. «Не, не меня. Я там всего раз бывал в этом году. В горках, когда пытался ребятню эту... «Рэдди! Загнать на учебу! Ардна Келти не очень-то нуждается в наших услугах!» «Ну, так я и думал», — говорит Келс, слегка нахмурившись. «А вы не в курсе, что там такое в марте приключилось?» «Да ничего серьезного не могло быть», — заверяет его у Малли. «Уж всяко, если б иначе, я б о том узнал!» «Мне б хотелось понимать все равно», — настаивает Келл, хмурясь все больше. «А?» Нет мне покоя, пока не разберусь, с кем рядом живу. Побочка от службы. Ну, в смысле, кому я объясняю, да? По лицу Малле не скажешь, что он хоть раз смотрел на это под таким углом, но кивает Риана. Сделаем вот как, говорит он, сообразив. Погодите тут минутку. Я гляну по базе. Ой, как любезно с вашей стороны. говорит Кел, приятно удивivшись. Ценю. Грачиное рагу теперь уж точно за мной. О'Малли смеётся, с громким скрипом выбирается из кресла и скрывается в недрах участка. Кел ждёт и смотрит в окно на небо, где тучи густеют, темнеют и делаются всё более зловещими. Вряд ли он когда-нибудь освоится с непренуждёнными крутыми поворотами здешней погоды. Привык к тому, что жаркий летний день — это жаркий летний день. Холодный дождливый день, холодный дождливый день и так далее. Здесь же бывают дни, когда погода крутит людям мозги чисто из принципа». «Так», — говорит о Малли, возвращаясь с довольной результатами. «Я ж сказал, вообще ничегошеньки серьезного». «Шестнадцатая марта». Фермер сообщил о признаках вторжения на его землю и возможную кражу сельхозинвентаря, но когда ребята приехали, заявил им, что это недоразумение. Омалли усаживается в кресло и закидывает кусок торта в рот. «Видать, выяснил, что это какая-нибудь местная молодая шелупонь безобразит. Скучно им, это да. Иногда самый борзый спрячет что-нибудь чисто ради ржаки». Погляди, как фермер бесится, пока ищет. А может, всё же украли что-то? Но фермер выяснил, кто это, и вернул себе своё, да и решил на том закончить. Они тут такие в этих краях. Им с подручней держать нас от себя подальше, пока совсем не припрёт. Ну так или иначе, говорит Кел. У меня от души отлегло. Никакого сельхозинвентаря у меня нету, воровать нечего. Старая тачка есть. Досталась мне вместе с землёй. Но если кому-то она уж так нужна, пусть забирают. Да не скорее её вам на крышу втащат, снисходительно говорит О'Малли. А это может украсить мне дом, отзывается Кел. Эти ребята-дизайнеры берут с яппе тысячи дубов за такие идеи. «Э, кто был тот фермер? Мужик по имени Патрик Фаллен. Я его не знаю. Не из постоянных он, значит. Никакой у него вражды нету ни с кем, ничего такого. Патрик Фаллан, судя по всему, Пиджей. «Хм, это сосед мой», — замечает Келл. Не заикался он при мне, ни о чем таком, пока я тут. Видать, что-то разовое тогда приключилось. «Пацан-ва дурит», — убежденно заключает о Малле, — Отламывая очередной здоровенный кусок торта. От вида торта у Кила пробуждается голод. Отыскивает кафе, берёт себе кусок яблочного пирога и кофе, кратает время до окончания стирки. Достаёт из кармана куртки блокнот и открывает чистую страничку. Обмозговывает вероятность того, что Брендо наоборудовал себе точку приёма ворованного сельхозинвентаря. стырил что-то у пиджея, его спугнули, он вернул, когда выяснилось, что вызвали легавых, и удрал из города, чтобы не нарываться, или его выгнали, как того парня Манниона, угробившего кота. Не клеится оно. Кто угодно хоть с каким-то мозгом учитывал бы полицию. А Брендон не дурак, но ну, или не был им. Однако, возможно, не рассчитывал, что пропажу так быстро обнаружат. Каролайн сказала, что реакции других людей Брендон в расчёт не принимал. Записывает. Сельхозинвентарь 16.03. Что украдено? Вернули? И вот ещё какая мысль болтается у него на краю сознания. Те убитые овцы. Март не на удачу сидит в лесочке. У него есть основания думать, что следующий будет овца Пиджея. Келл зарисовывает план окрестностей Орднакелти, подглядывая в интернет-карты. Отмечает землю Марта, Пиджея и Бобби Фини. Где именно расположен участок Франси Ганнона, он не знает, но рядом с деревней. Это приблизительно понятно. затем обозначает все остальные известные ему овцеводческие хозяйства. Географически эти четыре участка никак не выделяются среди остальных, ни ближайшие к горам или к какому-нибудь лесу, где может прятаться какой-нибудь зверь, и ни рядом друг с другом, да и не примыкают к основной дороге, чтобы можно было быстро скрыться. Нет причин, или во всяком случае нет причин очевидных к делу, С чего бы этим хозяйством стать мишенями хоть для человека, хоть для зверя? Пишет. Франси, Бобби, Март, Пиджей. Связи, родство, терки с Брэндоном, с кем-то еще. В голову приходит всего один человек, у которого могли быть терки с Мартом, и, похоже, незадолго до того, как убили Мартову овцу. Пишет. С Дони Макгэ? Остаток кофе остыл. Кел закупается всякой всячиной, включая мартовое печенье и упаковку из трёх носков, забирает стирку и уезжает из города. Дорога в горы на машине ощущается иначе. Каменисте и недружелюбнее, словно ждёт своего часа, чтобы пробить Келу покрышку или сбросить его на болотистом участке. Он останавливается у ворот дома Редди. Обочины тут нет, но потенциальная необходимость в другой машине проехать волнует Кела не слишком. На этот раз двор Редди пуст. Холод покусывает Кела за шею. Верёвки, свисающие с игровой конструкции, болтаются на ветру, окна, смотрящие на дорогу, пустые и тёмны, но пересекая двор, Кел чует, что за ним наблюдают. Шагает медленнее, позволяет себя рассмотреть. К двери Шила не подходит долго. Открывает ее на ширину ступни и смотрит на Келла в щель. Узнает его или нет, непонятно. Откуда-то изнутри едва доносится веселый мультяшный смех. «Добрый день, мисс Редди», — говорит он, держась на приличном расстоянии. «Келл Хупер». Вы на днях выручили меня сухими носками, помните? Она всё смотрит на него, надсторожённость не растворяется. Я вам привёз вот, говорит он, протягивая носки, с признательностью. От этого ушило в глазах вспыхивает огонёк. Не надо мне. Не такая уж я нищая, что не могу пару старых носков отдать. Келл, опешив, вжимает голову и переминается на ступеньки. «Мисс Рэдди», — говорит, — «я не хотел никак обидеть. Спасибо вам, не пришлось мне долго топать домой с мокрыми ногами, а меня учили не быть неблагодарным. Бабуля моя села бы в могиле и наорала б на меня, если б я вам не вернул, что взял». Через миг враждебность тает, Шила отводит взгляд. Всё шикарно, говорит просто Кел ждёт по-прежнему смущённый. У меня дети. Нельзя, чтоб посторонние мужчины толклись тут. Когда Кел вскидывает голову изумлённый и оскорблённый, она продолжает едва ли не сердито: Дело не в вас. Люди, они сплетники лютые в этих краях. Нельзя давать им повод болтать обо мне всякое хуже того, что и без того уже болтают. — Что ж, — говорит все еще слегка обиженный Келл, — приношу извинения, не хочу создавать вам никаких хлопот, больше не буду под ногами путаться. Вновь протягивает носки, но Шила не берет их. На мгновение ему кажется, что она скажет еще что-то, Но Шило кивает и пытается закрыть дверь. Кел спрашивает: "Слыхали что-нибудь о сынке вашем Брендане?" Вспышка страха в глазах у Шилы сообщает ему то, что он хотел узнать. Шилу тоже предостерегли. "С Бренданом всё шик", говорит она. "Если услышите что-нибудь", говорит Кел, "может, дадите знать Каролайн Хоран". но не успевает договорить, как шило захлопывает дверь у него перед носом. По дороге домой Кел завозит печенье Марту в благодарность за прошлую ночь и в знак того, что весь день ведёт себя прилично. Марта сидит у себя на крыльце, глазеет на мир и вычёсывает котжака. Как голова, спрашивает он, отводя нос котжака от печенья, Вито Марта бодрый, как обычно, хотя по бритце ему бы не помешало. Не так плохо, как я рассчитывал, отвечает Кел, как сам. Март подмигивает и наставляет на Кела палец. Вот ты понимаешь теперь, за что мы любим малохи. Пойло у него чистое, как святая вода. Человека губят примеси. А я-то думал, что алкоголь, говорит Кел, чеша коджека за ушами. И близко нет. Я б мог бутылку лучшего у малыхи выхлебать, встать поутру и весь день отработать. Но вот у меня двоюродный за горками живет. К его пойлу я не притронусь и шестом десятифутовым. Бодунища в нем до Рождества хватит. Он то и дело зовет меня заглянуть да принять по капельке. Так я каждый раз ищу отговорку. «Чисто минное поле — это общение с ним, как есть!» «Пиджей прошлой ночью ничего не видел?» — спрашивает Келл. «Не синь пороха!» — отвечает Март. Выщипывает с репейника пух, бросает его в траву. Келл произносит. «Тот парень, Донни Макград, тебя сейчас недолюбливает!» Март смотрит на Келла секунду, а затем разражается визгливым хихиканьем. — Господи ты, боже мой! — произносит он. — Умереть не встать с тобой! Ты про ту заварушку в пабе! Если б Донни Макград убивал овец у всякого, а кто его на место ставит, он бы спать вообще не укладывался. У него для такого трудовой этики не хватит. — Пиджей его на место ставил последнее время? — уточняет Келл. или Бобби Фини. Ни одно с тобой миляга джим так другое, качая головой, говорит Март. Какой там телескоп? Тебе надо играть в клёда. Я тебе куплю такую, можешь приносить её с собой в паб. Всё вместе сыграем. до смеивается, щёлкает пальцами коджику, чтоб вернулся причёсываться. Вечером придёшь на похмел. Не отвечает Кел. Но до климата сперва. Никакого желания ехать в Шонок у него нет, ни сегодня вечером, ни в целом. Блеск и прыть тамошних мужиков, их болтовни и переменчивых лиц ему нравились. Но теперь задним числом всё это видится Келу иначе, как свет, что блестит на реке, и кто его знает, что там в глубине. "И это славный и крепкий мужик вроде тебя", говорит Март, скорее печалясь, чем осуждая. "Что стало с юным поколением, а?" Кел смеётся и направляется к машине. Гравий на дорожке у Марта хрустит под ногами. Оказавшись дома, он извлекает блокнот и усаживается на крыльцо перечитать всё, что у него накопилось. нужно привести мысли в порядок эта стадия расследования ему никогда не нравилась всё в беспорядке и слоится разветвляется во все стороны а многое и не происходило вовсе келл возится с этим ради того чтобы если повезёт удалось прояснить всякие туманные теории и выловить среди них что-то осязаемое в теперешнем деле есть личный оттенок к которому Кел не привычен. Страх в глазах у Шилы, и Каролайн подсказал ему, что предостережение прошлой ночью не нечто общее, адресованное на Зои Левому куму. Оно касается Брендона. Кел хотел бы понимать, чего или кого именно ему следует опасаться. Брендон вроде бы боялся гарды, и Шила вполне возможно тоже боится полиции. либо из-за бренда, либо машинально. Но Келу никак не удаётся отыскать причину, почему Каролайн или Март, или сам он должны бояться гарды Денниса. Разве что вся округа замешана по уши в неведомой обширной криминальной афере, какая способна рвануть до неба, если Кел задаст слишком много вопросов, но такое представляется маловероятным. Очевидно, альтернатива в том смысле, что они вроде бы единственные, от кого тут может исходить угроза, дублинские пацаны-купцы. Кел прикидывает, что как и любые сбытчики, где угодно, эти не задумываясь избавляются от любого, кто доставляет им хлопоты. Если Брендан так или иначе стал неудобен, и они его прибрали, Вряд ли им понравится, что какой-то любознательный янки тут вынюхивает. Вопрос в том, откуда они об этом могут узнать. Кел чует, что приходит время ему поталковать с дони Магратом. Теперь как ни крути, у него на то есть безукоризненная причина. Март знает, что Келу та стычка в пабе всё ещё кажется подозрительной. Вполне естественно в таком случае чуток трыхануть Дони насчёт той овцы. Это никак не пойдёт в разрез со вчерашним предостережением, если только Март не считает, что овца как-то связана с Бренданом. Килу интересно поглядеть, что случится после того, как он пообщается с Дони. Сидит некоторое время с блокнотом, глядя на карту и размышляя, куда и почему По ошибочному или правильному мнению Арднакелти слянял Брендон. За окном тучи свой дочь всё ещё удерживают, но зелень полей блёкнет с угасающим светом. Вечер здесь пахнет по-особенному, плотно и прохладно, с головокружительным ароматом трав и цветов, какого совсем не слышно днём. Кел встаёт, чтобы включить свет и разложить покупки. Он собирается послать шерстяную овцу Алиси, но теперь не уверен, не дурацкая ли это затея. Может, дочь решит, что он обращается с ней, как с малым детем, и обидится. В конце концов, он высвобождает овцу из зеленой бумаги и ставит ее на каминную полку в гостиной, где овца устало клонится на бок и вперяет в кело печальный, укоризненный взгляд.